Глава четвертая. Почему он не уходит? Она ни в чем не собирается обвинять его. Уверена в бумажке, что подсунул ей ушлый Лев Карлович, нет ничего выходящего за рамки стандартного. Завтра она ее прочитает и обязательно подпишет. А может, уже сегодня вечером, если почувствует себя легче. Как его зовут? Максим Андреевич, кажется. Так вот, перед ней он ни в чем не виноват. Скорее уж она добавила ему хлопот, оказавшись под колесами его автомобиля. И все же он остался и смотрит на нее как-то странно. Во взгляде его Кира прочитала жалость. Было там что-то еще, похожее на желание знать правду, но именно эту правду она и не могла рассказать. «Скажите, Кира, у вас ведь что-то случилось?» — заговорил мужчина, когда молчание явно затянулось. «Почему вы так решили?» — уклончиво отозвалась Кира. В любом случае, ничего рассказывать ему она не собиралась. Как говорится, зачем выносить ссор из избы, хоть и изба — это уже не ее. Она знала точно, что домой не вернется. До сих пор перед глазами стояло перекошенное от гнева лицо мужа. Пока еще страх в ней был сильнее остальных чувств, и у нее была передышка. Два дня, когда можно подумать и принять хоть какое-то решение. «Это я ещё вчера понял. Вряд ли вы вышли до ближайшего магазина под осенним дождем и в домашнем халате», — усмехнулся Максим Андреевич. «Усмешка его не показалась Кири доброй, скорее снисходительной, и это немного покоробило. Откровенничать с ним расхотелось окончательно. А в любом случае это только мои проблемы», — отвернулась она к окну, «которые вы собираетесь решать самостоятельно», — завершил мужчина недоговорённую ею фразу. Кира вынуждена была снова посмотреть на него. Нет, он не издевался, а просто высказал очевидное. Ответить на это ей было нечего. «Тогда спрошу вас прямо, есть ли у вас деньги? При вас не было сумочки?» «Нет, денег у меня нет. Но, должно быть, есть тот, кто может их вам одолжить?» «Почему вас это так интересует?» Не сдержала раздражение Кира. «Почему он не оставит ее в покое? Ведь видно, что ее судьба ему до лампочки» потому что именно под колеса моей машины вы вчера едва не попали, и это я вас привез в больницу и оплатил ваше лечение. Не считаете, что я имею право знать хоть какие-то подробности? Вы не обязаны были платить за меня. Кира понимала, как глупо ведет себя сейчас, но собственная гордость не давала покоя. Она его ни о чем не просила и не собирается. Но я сделала это, и меня не оставляет мысль, что со вчерашнего вечера я несу за вас ответственность. «Скажите, вам есть куда идти, когда выпишетесь из больницы?» «Кира, только честно», — попросил он раньше, чем она заявила, что и это не его дело. «Нет, идти мне некуда», — вынуждена была признаться девушка. «Понятно, так я и думал», — протянул Максим Андреевич. «Вам некуда идти, у вас нет денег, но вы упорно отказываетесь от помощи. Не кажется вам, что ведете вы себя глупо?» Теперь в его голосе звучало раздражение. «Вот что». Решительно встал он со стула и посмотрел на часы. «Я потратил слишком много времени на беспочвенный разговор с вами. Завтра я снова навещу вас, а вы пока подумайте, нужна ли вам моя помощь. В любом случае, навязываться вам не собираюсь». Он покинул палату. Когда за посетителем захлопнулась дверь, Кира поняла, что чувствует себя оплеванной. Возможно, она и вела себя глупо, но и он не проявил чудеса терпимости. Глаза жгла обида. Кира понимала, что обижается она сейчас на весь белый свет, на несправедливость судьбы, на попранные мужем чувства. Вот и на Максима Андреевича она тоже обижалась, а еще злилась, что своими расспросами заставил ее выглядеть глупой в его глазах. Она же всего-навсего не хотела быть ему в тягость. Время в больнице текло медленно, заняться особо было нечем. Пару раз приходила медсестра и делала ей уколы. Во второй половине дня ее свозили на рентген, а ближе к вечеру в палату заглянул врач. «Ну что ж, Кира, вы очень быстро идете на поправку», — радостно сообщил Сергей Сергеевич. «Долго держать вас тут не вижу смысла. Завтра еще денёк понаблюдаем. Ну а послезавтра утром, уверен, я вас выпишу. Повторюсь, вам очень повезло». «Спасибо вам», — проговорила Кира. «Послезавтра утром? Так быстро? Весь день сегодня она думала, куда пойдет и что будет делать посетила даже шальная мысль обратиться за помощью к врачу. Он казался ей добрым и понимающим человеком. Возможно, для нее в больнице найдется какая-нибудь работа — уборщицы или санитарки. Возможно, если все сложится удачно, то ей даже могут выделить угол для ночлега на первое время, пока не сможет снять себе жилье. Но обратиться к врачу с подобной просьбой она так и не рискнула. Зато он первый заговорил на интересующую Киру тему. «Мой вам совет, Кира», — повернулся Сергей Сергеевич от двери. «Не отказывайтесь от помощи Максима Андреевича. Человек он влиятельный и точно может оказаться вам полезным. Подумайте об этом». Только об этом она и думает в последнее время. Ее мысли все время возвращаются к разговору с Максимом Андреевичем. «Но как просить о помощи человека, который внушает ей опасения?» Кира и сама не понимала, почему так настороженно относится к этому мужчине, ведь ничего плохого он ей не сделал. Но то, как он вел себя с ней, с каким видом задавал вопросы, все это ей почему-то притило. Вечером, когда отделение погрузилось в тишину и покой, Кире не спалось. Вспомнился сон, что приснился ей накануне. Бабушка. А ведь в последний раз она ей снилась очень давно. И странно еще было то, что сон этот... Она помнила отчетливо. Хотела ли бабуля ее о чем то предупредить? Или усопшая ругала ее за неосмотрительность и беспечность? Но о какой беспечности может идти речь, если до свадьбы Володя был одним человеком, а после свадьбы его как будто подменили? Разумеется, Кира слышала, мужчины меняются после свадьбы, якобы букетно-конфетный период не может длиться вечно, что в жизни врывается быт, который все расставляет по своим местам. Но могла ли она подумать, что перемены в ее избраннике будут настолько кардинальными? Нет, конечно. Свое замужество ей рисовалось совершенно иным, и сейчас Кира понимала, что строила воздушные замки. Измучившись от бессонницы и не в силах больше ворочаться в кровати, Кира вынуждена была попросить у дежурной медсестры таблетку снотворного и, как результат, проснулась, когда санитарка принесла завтрак. Выспалась голубушка? Гораздо же ты спать, милая! По-доброму проворчала пожилая женщина. «Так и обход можно проспать, и все на свете!» Подкатила она столик к кровати. Что она имела в виду под "все на свете», Кира так и не поняла, но от чего то испытала стыд за собственную сонливость. Снотворное оказалось крепким, и сегодня ей ничего не приснилось. Едва она успела привести себя в порядок после завтрака, как в палату вошел Сергей Сергеевич с обходом. Задав Кире несколько стандартных вопросов, врачу вынес вердикт. «Завтра мы вас выписываем». И Кира чуть не расплакалась, ведь она так и не поговорила с Сергеем Сергеевичем о своем будущем, и сегодня нужно обязательно выбрать удачный момент, когда он будет свободен. После обхода Кира достала из тумбочки бумажку, что вручил ей вчера Лев Карлович, и на подписании которой так настаивал — Она не забыла про документы, сейчас решила подписать его, чтобы и с этим делом покончить. Обычный отказ от всех претензий, ничего необычного или завуалированного Кира там не вычитала. Максим Сергеевич нанес ей визит в то же время, что и вчера. Кира его ждала и к разговору готовилась, но все пошло не так с самого начала. «У вас есть одежда?» — Привел ее в замешательство первый же вопрос посетителя. «Сегодня он был один. Во всяком случае, Льва Карловича с ним не было». «В каком смысле? В самом прямом. Вам есть в чем завтра выписываться?» «Нет», — вынуждена была признаться Кира. «Хорошо», — кивнул Максим Андреевич с видом, мол, так я и думал. «Вечером моя помощница привезет вам все необходимое». «Спасибо». «А что еще она могла сказать? Не спрашивать же, зачем он это делает?» Врач сказал, что завтра вы выписываетесь. Выписка будет готова к одиннадцати. К этому же времени за вами заедет мой водитель. Зачем? Вот тут этот вопрос показался уместен. Он отвезет вас в мой дом. Все остальное предлагаю обсудить завтра. Извините, но сейчас мне некогда.